Глава 14 Дорого нам эти три с половиной кита одолись, не считать же детеныша за полноценную добычу. Три шлюпки повреждены, одна так полностью разбита, вельбот замполита тоже получил повреждения, утоплено несколько винтовок и три человека в лазарете с простудой и воспалением легких. Один раздельщик, как раз тот самый Балагуру, сломал руку, С винтовками поступили просто. Всем потеряшкам эти винтовки выдали в качестве премии, тем самым списав оружие. Шлюпки и вильбот починятся мастерами Алиута. Там нет ничего сложного. Ну а люди? А с ними как получится. Выздоровеют хорошо, а если нет, судьба у них такая. Ну и среди этих троих счастливчиков Витя Жохов. Купание в ледяной воде не прошло даром. Лежу на больничной койке уже неделю и только вроде бы начал отходить от болезни. После того знаменательного купания, не имея тёплой и сухой одежды, мы ещё четыре часа буксировали туши убитых китов к плавбазе. И я замёрз до состояния синей курицы из морозильника. Как итог, пневмония. Хорошо, Ирка меня практически насильно в лазарет определила, а то бы я всё ходил и храбрился, мол, само пройдёт. Я из тех мужиков, которые в больницу едут только на скорой помощи. Высокая температура держалась несколько дней, а я метался в бреду по простыням. Меня бросало то в жар, то в холод. Жена неотлучно была рядом со мной, меняя компрессы, коля мне уколы и заставляя пить порошки. Антибиотиков тут пока нет». И вот такая почти обычная для современного мне человека болячка запросто могла свести меня в могилу, как того же помощника-гарпунера, место которого я когда-то занял на энтузиасте. Но теперь вроде бы начала отпускать, я иду на поправку. Наша флотилия закончила сезон невероятными усилиями, практически зубами, выгрызя этот чертов план и даже на малую долю его перевыполнив. Как по закону подлости, вчера пришла баржа с углем, нет бы на неделю раньше. И все суда флотилии сейчас бункеровались, готовясь для перехода во Владивосток. Там суда встанут в док для ремонта и подготовки к следующему сезону. Планы на ремонт огромные. Это, конечно же, починка обшивки Алиута, но и самое главное – переход с угля на мазут. Котлы останутся, будет модернизирована и заменена система подачи топлива, установлены баки вместо угольных ям, да и куча всего по мелочи. Но самое главное – это срок. На все про все нам отводится всего три месяца, а потом снова в море. Как поется в старой песне про китобоев «Бить китов у кромки льдов, рыбьим жиром детей обеспечивать». Скоро, совсем уже скоро у Витьки Жохова начнется новое испытание. Испытание берегом. Тут на флотилии я уже свой, всем знакомый и понятный. Тут и я привык жить, несмотря на адский холод и тяжелый труд. Все мне тут знакомо и привычно. Я тут уважаемый человек, со мной капитан-директор теперь первый здоровается. А там, на берегу, я кто? «Зная характер Витьки до того, как я переселился в его тело, можно предположить, что на берегу об него ноги все вытирали. Страшно мне на берег сходить. У Жохова наверняка куча знакомых во Владивостоке есть. Те же соседи по общаге, однокурсники и бывшие сослуживцы. Бабушка опять же. Да я даже куда идти не знаю». Хотя я и родился и вырос во Владике, но сейчас это абсолютно другой город. Поэтому мною принято волевое решение – болеть как можно дольше. Лучше остаться в лазарете Алиута или переехать в городскую больницу, постепенно узнавая реалии большого города и жизни Жохова до выхода в море, чем с головой нырнуть в омут неизвестности. «Как ты, любимый?» Ирка задала риторический вопрос. Она только 15 минут назад была у меня, но всё равно она задаёт этот вопрос каждый раз, когда появляется. Вот и теперь, зайдя в больничный кубрик с жестяной банкой, в которой перекатывался простерилизованный шприц, она снова за своё. «Плохо», – сделав страдальческое лицо, отвечаю я. «Не любит меня никто». «Я тебе всё равно укол поставлю, Жохов». «Поворачивайся давай, а то Марину Карловну, как в прошлый раз, позову!» Задохнулась от возмущения моя жена. «А ты ее зачем все время зовешь? На задницу и причиндалы мои смотреть?» «Я чего-то не пойму. Ты ей мужем так хвастаешься?» «Или она сама попросила?» «Это вообще-то интимные вещи, и я их готов показывать только тебе», запротестовал я. Прошлый раз, когда она в очередной раз пришла терзать тупой иглой шприца мою многострадальную задницу, я не дался. И через минуту доктор-бегемот почти меня изнасиловала, садив иглу так, что я не удержал слез. «Вот и показывай мне, если ей не хочешь». Ирка не повелась на подколку. «Привыкла уже ко мне, зараза такая». «Укол надо поставить, Витя. Ты едва оклемался». «Температура когда последний раз была? Вчера?» «Так что, Жохов, хочешь ты или нет, но жопу свою подставляй!» Я, тяжело вздохнув, повернулся на живот, и руки моей супруги потянули вниз кальсоны, оголяя мою пятую точку. Уколы Ирка ставить умело хорошо, но вот только многоразовый шприц подкачал. Не знаю, сколько человек этой иглой дырявили до меня, но игла основательно затупилась. Стойко выдержав лечебную процедуру, а затем смазывание места укола ваткой со спиртом, я снова повернулся к жене. «Сиську покажи, я заслужил!» Глаза, как у кота из мультика про Шрека, дополняли мое законное требование. «Иди в баню, Жохов!» Ирка мило покраснела и обеспокоенно оглянулась по сторонам. «А ну как нас кто услышит?» «И это в кубрике, где лежу я один!» «Вечером?» «Нет в жизни счастья», – грустно прошептал я, провожая взглядом буквально вылетевшую в дверь жену. «Это ей только кажется, что она ко мне привыкла. А мне вот раз за разом удается пока ее вгонять в краску и заставлять смущаться». Было до чертиков скучно. Я взял в руки зачитанный чуть ли не до дыр роман «Жуля Верна, пятнадцатилетний капитан», Тоже про нелегкие труд китобоев книжка. Когда-то я ее уже читал, а вот теперь заново переосмысливаю. На следующий день флотилия в полном составе вышла из гавани Петропавловска. Переход должен был занять несколько дней. Уже видны наши берега. Закончен восьмимесячный промысел китов в морях и океане. Идём через тонкий лёд, который наш Алиут легко ломает. В кельватор плавбазы идут китобойцы, так как и такой лёд они форсировать не могут. Холодно. Позади остались тяжёлые будни китобойного промысла и морские приключения. Впереди нас ждут встреча с родными в порту и долгий ремонт. За время долгой стоянки в Петропавловске машины всех судов флотили и перебрали, всё подчистили и подремонтировали. Вот только корпусы надо в порядок привести и пообчистить. В этом плавании без повреждений обошелся только один авангард. Алиуд пробил себе днище, мы пострадали от синего кита и японских снарядов, а трудфронт получил по заднице своим же собственным кнехтом. Мы тащим с собой все то, что наросло на корпусах за время долгого плавания, и это немалое количество всяких ракушек и водорослей. «Алиут прокладывает свой путь к бухте Золотой Рог, к месту нашей будущей стоянки у Комсомольской пристани. На палубе китобазы, чистота и порядок, все блестит и сверкает, промысловый настил палубы давно выброшен в море, палуба отмыта с хлоркой. Кое-где судно даже успели подкрасить, но запах все равно не ушел, хотя и значительно притупился. «Нам кажется, что его и нет почти», Но это только кажется. Каждый встречающий, кого пустят на палубу плавбазы, почувствует этот своеобразный аромат промысла китов, который не перебить никакой химии. Весь Владивосток торжественно встречал флотилию, возвращавшуюся из рейса. На причале, где должны отшвартоваться китабаза «Матка» и китобойцы, собиралась масса людей во главе с первыми людьми города. Царит праздничное настроение. В бухту первым входит энтузиаст, как судно, добывшее больше всех китов за сезон. Я вижу с высокого борта Алиута, как Митька суетится возле пушки. Китобойные суда дают салют. На пристани женщины и дети машут китобоем флагами и даже букетами цветов. Играет оркестр. Возле пристани к судам подлетают шустрые портовые буксиры и подводят нас к причалу, гудками прощаются и отходят по своим делам. Слышу, что бросают якорь. Слышу, как застопорили машину, заработали лебедки, подтягивающие швартовые. Флотилия дома закончилось мое плавание почти восемь месяцев назад я вышел из владивостока на своем катере к японскому китобойцу, а сегодня вернулся в город на китобойце советском только вот год сейчас совсем не тот, а тревожный предвоенный на палубе формальности пограничного и таможенного досмотра именно формальности никто из пограничников и таможенников особо не усердствует. Внизу шумит многотысячная толпа встречающих, и им неуютно задерживать нас. Все понимают наше нетерпение и быстро оформляют нужные документы. На палубу хлынули друзья, родные и знакомые китобоев. На палубе тоже оркестр. Наши доморощенные музыканты играют то марши, то вальсы. Я тихо возвращаюсь в свой больничный кубрик. Может, Джохова кто и встречает? Но лучше уж они в лазарет ко мне придут, чем я буду на палубе делать вид, что не узнал родственника или знакомого. Если придут, значит точно ко мне. А так и в неловкую ситуацию можно попасть. Хоть бы никто не пришел. Мне бы лучше снова на кита с ручным гарпуном, чем это вот все. Нервы на пределе. Не пронесло. Минут через двадцать в коридоре послышались голоса. «Мать его, там человек пять идут, и это точно по мою душу». Дверь открывается, и в кубрик вваливаются Ирка, Марина Карловна и две незнакомые женщины, возрастом уже за пятьдесят. Процессию замыкают видный мужик в шляпе и пальто и молодой военный моряк в черной форме. «И кто это такие?» Я молча разглядываю вошедших. «Мам, пап, Костик, тетя Лика, знакомьтесь, это мой муж Виктор Жохов». Расставляет своим выступлением все точки над ее моя супруга. Она слегка растеряна, вид у нее такой, как будто уже успела ремня получить, но взгляд твердый. «Вот я дурак, как мог забыть, что жена-то у меня не сирота, и ее точно должны были встретить?» «Это получается теперь и мои родственники. Тесть, теща, Шурин и...» «Да хреново знает, кем Иркина тетка мне приходится!» «Добрый день! Извините за внешний вид и то, что я встречаю вас в постели. Я несколько приболел. Быстро нахожусь я, а то пауза уже начала затягиваться. «А ничего так, красавчик!» – толкает тетя Лика тещу локтем в бок и весело улыбается. «Не в тебя, значит, Ирка пошла. Ты только моего братца подцепить сумела». «Она, смотри, какой экземпляр захомутать смогла! Тоже, что ли, с мужиками в рейс пойти? Может, мужа себе нормального найду?» «Лика!» — краснея воскликнула мама Ирки. Тесть же только поморщился, но промолчал. «Ты чего такое несешь?» «А чего такого? Пусть сразу к нашей семейке привыкает!» Смеется Лика и, переведя взгляд на меня, продолжает. «Ты, мальчик, не бойся, мы не кусаемся». «Жохов-то?» — усмехнулась Марина Карловна. «Он, по-моему, вообще ничего не боится. На китов с голыми руками бросается. Даже меня, засранец, не боится». «Ну, почему же? Как раз вас-то я и боюсь. Вы женщина знойная. А ну как, не устаю и молодую семью из-за вас разрушу». Ляпнул я, не зная, как себя вести. «Мать!» «Вот чего мне говорить еще-то и чего делать? Устроили тут, понимаешь, осмотр племенного жеребца. Хорошо, хоть зубы не заставляют показывать. Во, видали? А я о чем говорю?» Заржала доктор-бегемот и даже с какой-то гордостью продолжила. «Кобель бабник, намучается с ним Ирка. Но молодец, на флотилии первый гарпунер. Сопля зеленая, а уже в старпом и выбился». Ордену представлен. «Иди ты!» – это братик к разговору подключился с интересом, разглядывая меня. «Костя, хоть ты помолчи. Я думала, это шутка такая, а вы всерьез? Ирине же учиться надо. Какая семья?» Теща не скрывает своего горя. «Поздно уже причитать», – смеется Лика. «Могло быть гораздо хуже. А так-то совсем хорошо получилось. И язык подвешенный при должности». «Бабкой скоро ты, Нинка, станешь, а гадалки не ходи!» «Рома, ну ты хоть скажи!» Теща перевела взгляд на молчавшего до поры тестя. «Ты же глава семьи!» поперхнулся тесть. «Видимо, нечасто его так обзывают!» «Действительно, Ирочка, как-то это все не вовремя. Мама права!» «Конечно права! Я всегда права! А ты, как всегда, мямлишь! Я сама должна все решать!» «Это чего она тут решать собралась?» Я напрягся. «Все же их тут до на меня одного будет». А слово «решать» в исполнении тещи прозвучало как «порешить». «Валить она меня, что ли, тут собралась?» Японцы не справились, киты тоже. Даже доктор-бегемот не смогла. А эта хочет за них работу доделать. «Мама, мы уже поженились, и назад дороги нет. Ничего ты поменять не сможешь». Такой злой я Ирку никогда не видел. «Я Витю люблю, и он меня тоже. Все, разговор закончен. Да и как ты себя ведешь в присутствии моего мужа? Он вообще-то тоже тут». Не совсем понял, в чем проблема, но, собственно говоря, Ира права. «Мы уже поженились», – вставил я свои пять копеек. «Извините, Виктор», – опомнилась теща. «Действительно, все это мы должны обсудить в кругу семьи, без вас». «Без меня не получится», — возразил я, начиная закипать. «Я тут как бы тоже не чужой Ири человек. Жена на мне. Это если вы запамятовали. Если у вас вопрос только в учебе, то я дома в заперти ее держать не намерен. Пусть учится, если хочет». «Господи!» — сплеснула руками Иркина мама. Отёща- теща-то у меня совсем дремучая. Не модно сейчас имя Создателя в поминать». Да и Библия запрещает. Мне нужно успокоиться. Сердце заболело. Нужно собраться с мыслями. Валерьянке? Тут же обеспокоилась Ира. Не тут надо коньячку. Снова влезла Лика. И нервы успокоим. И за знакомство выпьем. Есть у тебя, Маринка? Найдем. Марина Карловна спокойна, как слон. Действительно, тут без ста грамм не разберешься. «Поверь мне, Нина, этот засранец далеко пойдет. Я хоть и готова его придушить, но нужно быть объективной. Лучшего жениха для Ирки во Владивостоке не сыскать. Этот из любой передряги выкрутится и в прибыли останется». «Золотые слова, Марина Карловна. Только вы меня понимаете». Поддержал я подругу тещи Илику. «Выпить сейчас действительно надо». «Я принесу, я знаю, где стоит». Ирка метнулась к двери, а в кубрике повисла напряженная тишина. «А ты правда старпом, китобойца и гарпунер?» Первым нарушил молчание Костя. «Как тебе удалось-то?» «Да чего там, мелочи», — простодушно ответил я. «Вначале помощник гарпунера помер, меня на его место поставили, потом гарпунер, и я стал вместо него...» Затем капитана арестовали, там уже нас по лесенке на одного передвинули. И Старпом стал капитаном, второй помощник Старпомом, а я, соответственно, во вторые помощники выбился. Ну а Старпомом меня назначили, когда моего предшественника за борт смыло. Просто всё, ничего особенного. Охренеть! Только закончив свою речь, я увидел круглые глаза всех родственников Ирины, обращённых на меня. Общие эмоции выразила неугомонная Лика. «Так, может, зря ты переживаешь, Нина. Еще один сезон, и Ирка, судя по всему, вдовой будет». Ирка появилась вовремя. «Я клял себя за свой длинный язык, а доктор-бегемот нагнетал обстановку, рассказывая представительному собранию, сколько человек померло на флотилии за эти восемь месяцев тяжелого плавания». Бутылка коньяка улетела за один миг. Вот она только появилась, а вот она уже пустая стоит под моей койкой. После моего выступления все смотрят на меня с жалостью, как на смертника. Даже взгляд тещи переменился. Нет в ней больше тоски и отчаяния. Я ее еще плохо знаю, конечно, но кажется мне, что зародилась в ней надежда. Пока только непонятно на что. То ли на мою скорую кончину, то ли на скорый карьерный рост, когда все стоящие передо мной, вплоть до наркома рыбной промышленности, помрут, и я выбьюсь в люди. Вообще, если честно, мне эта семейка понравилась, с ними будет не скучно. Но это мои первые впечатления. А там будем посмотреть.